Глава двадцать Кто-то приходит, кто-то уходит. В общем и в целом Даша была довольна затеей с каникулами в деревне. Правда, Вадим чуть было не замерз на озере Но, как уточнял сам Вадим, не замерз, а чудом спасся И был теперь в возвышенном настроении Вообще, было похоже, что Вадим даже впал в детство Он стал искренне смеяться С готовностью играл во все игры, которые затевали девочки и звери О работе не вспоминал И даже немного хулиганил ничего Ничего, думала Даша Вернемся в город, повзрослеет Погрустнеет И остепенится А между тем в ней самой Происходили какие-то Странные перемены Она все больше времени Проводила в кровати Просыпаясь лишь для того, чтобы Приготовить поесть или организовать Снежную экспедицию До ближайшего магазина А потом снова падала И засыпала Девочки в это время были предоставлены Сами себе Они с печалью думали о том Что рано или поздно придется Возвращаться в школу Но пока Можно было нырять в снег Бегать на лыжах Играть с утра до глубокой ночи И рассказывать Страшные истории Лежа с головой под одеялом Папа Вадим оказался мастером страшных историй Мама Даша поручала ему укладывать девочек А сама мгновенно засыпала И не слышала, какие ужасы рассказывает Вадим Замершим в трепетном восторге девочкам А он придумывал целые рассказы Про кровожадных вампиров Пробелок оборотней и подколодных выползней, которые крадут маленьких детей <свы> <свы> <свы> <свы> Маша и Саша боялись до дрожи в коленях Но ни за что не отпускали папу Вадима без новой леденящей кровь сказки Винюка тоже слушал эти истории и то и дело менял свой размер. Поскольку он не мог себя сдерживать, его сажали отдельно в пустой угол комнаты, где он то уменьшался, то укрупнялся, то жутел, то краснел. В общем, волновался. В последнюю ночь в деревне все заняли свои места, чтобы послушать последнюю, самую-самую страшную сказку. Винюка пришел... позже всех он был как-то как никогда задумчив и, и даже залез на колени к Машке ну Виндючка ну милый ну ты сейчас начнешь пульсировать и раздавишь меня Машка хотела было его садить, но он прижался к ней всем желтым грустным тельцем что случилось «Тебя кто-то обидел?» — Санька слезла с верхнего яруса кровати и была настроена решительно. «Так, ну я пойду. Вы тут без меня поговорите», — сказал мудрый Вадим. И удалился в кухню заварить себе чаю. Когда за Вадимом закрылась дверь, Виндюка внимательно посмотрел на девочек и сказал. «Я завтра с вами в город не поеду». «Как?» Хором воскликнули Саня и Маня. Машкины глаза сразу наполнились огромными голубыми слезами. Мне надо вернуться за реку, пока не растаял лед. Ну, вы же понимаете, что я не могу жить с вами всегда, потому что мое место в лесу. <сосы> как же... Ну, как, как же так-то? Да и спать мне надо. Виндюк улыбнулся и потерся о Машкину щеку. Я ж немножко медведь. Мы зимой впадаем в спячку, а какая с вами спячка? Никакой. Мне так тоже вредно. И Машка зарыдала уже в голос. Сашка держалась. У нее в голове бегали разные мысли. Они сталкивались, взрывались, появлялись новые, но... Как ни крути, выхода не было. Похоже, что Виндюка был Прав. Как же мы будем без тебя? Машка в отчаянии уткнулась. Виндюкин пушистый бок. Да хорошо вы будете. У вас друзья, школа, рисование, музыка. А еще у вас скоро случится такое, что вы и думать обо мне забудете. И Виндюка хитро сощурил глаз. Что случится, насторожилась Санька? Ну... Это не я должен вам рассказать. Но обещаю, вы очень обрадуетесь. Но мы же не навсегда расстаемся. Следующей зимой вы приедете сюда. И я выйду к вам из-за реки по льду. Я тоже буду по вам очень скучать. Но так будет правильно. Вы это потом поймете. Когда Вадим вернулся в спальню с чашкой чая, он обнаружил девочек, обнимающих Виндюку, и все трое рыдали. Кхе -кхе. «Ну, как я понял, сегодня без страшных историй обойдемся. Скорее, сам себя спросил Вадим и тихо вышел». Мама Даша проснулась утром и поняла, что наступил день возвращения в город. Она тихо встала, сложила свои вещи, продукты из холодильника, сделала завтрак, типа дорожный, чтобы не мыть потом после него посуду, все приготовила и пошла будить детей. К ее удивлению, девочки спали на одной кровати, обнявшись, в ногах дрых Даша даже, даже захотелось лечь рядом с ними и тоже уснуть. Так вкусно они сопели. Но впереди была долгая-долгая дорога в город. Сашка первая открыла глаза, села и четко и громко сказала. «Все, готовимся». «Провожать Виндюку!» Даша аж икнула. П -п «Почему провожать? К куда?» Машка тоже села, серьезно посмотрела на маму и тихо проговорила. «Уходит от нас Виндюка сегодня за реку. Провожать пойдем!» Завтракали в тишине. Каждый старался погладить Виндюку или обнять его, покормить яблоком или мандарином. Девочки были собранными и старались держать слезы. А Виндюка строил им всякие потешные морды под столом. Но от этого, напротив, становилось только грустнее. Вадим, хоть и понимал, что решение это правильное, тоже расстроился ужасно. Один совенок порхал под окном, неприлично радостный, стращая местных мышей. Позавтракали, погрузили вещи на санки, Запрягли Виндюку, закрыли дом, спрятали ключ под крыльцо, показали Виндюке, где он лежит, вдруг ему понадобится теплый дом, и пошли к машине. По дороге попрощались там с Бабой Людой, цепным псом Бобиком, котом Василием до лета. Баба Люда обещала засеять им весной грядку с укропом, чтобы детки витаминки летом кушали. «Давай мы тебя до реки подвезем, предложил Вадим, и все закивали. Виндюк согласился. Он сделал Савенку знак лапой, чтобы тот летел к реке, а сам залез в машину. А знаешь, очень хочется тебя сейчас украсть, призналась Санька, когда дверь машины захлопнулась. Но мы так не сделаем, твердо сказала Машка. Вадим медленно ехал по снежной дороге, которую он немного раскатал уже за каникулы. Озеро и храм скрылись за деревьями. Дорога долго петляла по лесу, а потом вышла к реке, к тому самому месту, где они с Виндюкой встретились. Солнце светило ярко-ярко, На ясном голубом небе Не было ни облачка. Лес за рекой Был виден во всех подробностях. Там горели рябиновые грозья, Еще недоеденные птицами. А между огромными дубами Бродил лось И с любопытством Посматривал На людей и Виндюку Ну вот Приехали, сказал Вадим Первым вышел из машины И подал руку дамам Виндюка Вылез сам Вадим Подошел к Виндюке И Крепко его Обнял Даша Тоже подошла И обняла Виндюку А потом Девочки Виндюка Сделал Несколько шагов К реке И внезапно он обернулся и произнес так, чтобы поняли даже взрослые Я очень люблю вас и буду рад встрече с вашей новой дочкой и сестрой И больше он ничего не сказал Он побежал к реке, прыгнул на лед и в несколько скачков оказался на другом берегу Он был красный, огромный, наполненный любовью, сияющий, как солнце. «Нашей новой дочкой», задумчиво повторил Вадим. «Нашей новой дочкой?» – переспросила Даша. «Нашей новой кем?» Озадачено, сказала Маша Вот это да! Мама Даша! У нас будет малышка! Завопила Санька так громко, что лось на другом берегу реки подпрыгнул и ударился рогами о нижнюю ветку дуба Не знаю, может и будет, улыбнулась Даша Только откуда это знает Виндюка? Вадим взял в охапку Дашу и девочек и закружил. А потом они стояли и смотрели, как с другого берега реки им машет виндюка, как блестит на солнце снег, как светки на ветку перелетают маленькие красные птички, как голубые яркие тени ложатся на реку, А Виндюка видел Какие теплые у них Души Какие Какие красивые они Все вместе Все Пятеро Вадим Даша Маша Саша И маленькая Анечка Обычный зверь, и у него пушистый хвост, он розовый, но ты проверь, что будет, если, что будет, если расстроишь ты его всерьез, он сразу пожелтеет вдруг, и станет маленький совсем, но если есть друзья вокруг, Не будет скуки и у виндюкки, не будет никаких проблем. Виндюка из леса Зарякою. па па из леса Зарякою. па из леса из леса Видюка необычный зверь, и у него пушистый хвост. Он розовый, но ты проверь, что будет если, что будет если обрадуешь его в сиркеус, он раскраснеется сперва первым и улыбнется всем вокруг. И станет больше розов два Вот эта штука, большой виндюк Он самый лучший в мире друг Виндюка из леса за рекой Виндюка из леса за рекой Виндюка из леса за рекой Виндюка из леса за рекой Виндюка из леса за рекой Виндюка из леса за рекой Виндюка из леса за рекой Историю про необыкновенного зверя Виндюку придумала и написала Александра Романова. Рассказал заслуженный артист России Андрей Князьков песню про Виндюку. Сочинила и исполнила Саша Житинская.